21. Штенгель Весна все больше входила в свои права. Еще месяц-другой дороги просохнут, и наемная армия Рахов пересечет границу герцогства Штангорского. Сутки напролет не прекращались совещания в замке герцога. Армейские генералы, интенданты, мэр столицы... делегации купцов и прочие важные люди герцогства, все имели план по спасению родного государства. И все как один стремились донести свои мысли именно правителю, а не кому-то еще. Одни утверждали, что нужна решительная битва на границе, как встарь. Другие говорили, что все это чушь, и только превентивный удар всеми силами в степь остановит взорвавшихся рахов. А третьи доказывали, Что лишь оборона крепости принесет победу и рисковать полками в чистом поле нельзя. Сколько людей, столько планов. И один другого лучше, да патриотичней. Это все было на виду, и если кто-то обращал внимание на такую нездоровую суету например, разведка противника, то вывод делался только один штангорд к войне и не готов. Однако тот, кто вышел бы за пределы города и совершенно случайно попал бы в Рокский лес, охотничьи угодья герцога, то увидел бы совсем иную картину. четко без суеты, излишней спешки и паники хорошо отваженная военная машина штангорда готовилась к грядущим боям. Именно в этих местах, в глухих чищобах, формировались полки перед отправкой к границе. Здесь определялась стратегия грядущей войны. неподчетными отставными седовласыми генералами, а обычными полковниками, Прошедшими с прежним герцогом ни одну битву и не понаслышке знающими, что такое война, полковнику Штенгелю как заместителю главы тайной стражи герцог Конрад IV поручил заниматься именно этим делом, то есть, обеспечением секретности на военных объектах. Ну и, конечно же, никто не снимал с него ответственности за молодых бури. С дромами пока проблем не возникало. Парни исправно постигали науки. как воинские так и магические а вот проблема секретности отнимала все время полковника без остатка тем более что граф таран своего зама не баловал сотрудников лишних не выделял и на любую инициативу со стороны штенгеля смотрел в первую очередь как на попытку его подсидеть впрочем за рамки разумного граф не переходил, поэтому дело не страдало за четыре месяца работы штенгеля мы его группой была полностью вскрыта и разгромлена вся сеть вражеских шпионов. И не последнюю роль в этом сыграли приютские мальчишки, передавшие в его руки картотеку некоего Гнуса, содержателя притона для извращенцев. Очень интересные бумаги, компрометирующие весьма важных людей, среди которых оказалось немало дворян из высшего общества. Поначалу Штенгель большого значения этим документам не придал и отложил их в сторону. Однако Корн, ставший его правой рукой во всех делах, не поленился, выкроил время, дабы с ними разобраться. И в досье на герцогского постельничего Виконда Штриля, который находился под подозрением как возможный соучастник дворянского мятежа, значилось, что при посещении притона Гнуса он контактировал с некими рахами, после чего, потянув за одну ниточку и поговорив с Виконтом в подвалах замка. Штенгель и Корн подтвердили свои подозрения. Вышли на соучастников Виконта, а дальше просто. В целом для полковника все складывалось неплохо. Он смог позволить себе купить дом в Белом городе и перевести в штангород молодую красавицу-жену, для которой оказалось приятным сюрпризом то обстоятельство, что ее муж особо, приближенная ко двору. Опять-таки герцог недавно женился. а молодой герцогине требовались фрейлины. И, разумеется, жена заместителя начальника тайной стражи подходила на эту роль более чем кто бы то ни было. Кажется, живи и радуйся. Но война и грядущая кровавая бойня в пределах Штангорда ломали любые планы. И радужные перспективы казались чем-то очень зыбким, смутным и далеким. Рахи могли каждый год выставлять огромную армию наемников, а герцогства нет, ибо не настолько богат Конрад IV. И тогда, как поклонники Ядгве погонят на убой тысячи чужеземцев, которых им совсем не жаль, штангорцы будут воевать сами. И на сколько лет войны хватит молодому герцогу человеческих ресурсов? Для опытных военачальников это было самым больным вопросом. Да, штангорт и его союзник Эль-Майнор сильны. И в этом году на полях сражений будет равенство сил. Но потом? Что будет потом? Никто из тех, кто непосредственно руководил государством, старался не думать. Ведь все понимали, что ублюдки, предательством изничтожившие род Кагана Бравлина, приютившего в трудную минуту беглый народ, не отступят. И для штангорцев оставалось только два пути – бегство или смерть. А третий вариант – победа – рассматривался как что-то малореальное, хотя и возможное. «Господин полковник!» В кабинет Штенгеля вошел его адъютант и секретарь, сын старшей сестры Виконт Стах. «Вас вызывают на совет пяти». «Хорошо, Стах», – кивнул полковник. Виконт вернулся на свое место в приемную, а Штенгель направился в покое герцога, где каждые 3 четыре дня проходил так называемый совет пяти. Почему такое название было выбрано для этих совещаний, непонятно. Наверное, чтобы никто не догадался. Ведь присутствовало на советах не пять человек, как можно было подумать, а гораздо больше, кого сам Конрад IV считал нужным пригласить. В этот раз присутствовали семеро – сам герцог, Штенгель, граф Таран, Хэнтли Дортрас и три армейских полковника, которых Штенгель уже встречал ранее в Рокском лесу. Начнем, господа. Разнесся голос герцога под высокими сводами зала, в котором проходил совет. Полковник Штенгель, ваш доклад первый. Кашлянул полковник и встал. Могу заверить вас и всех присутствующих, что вражеская агентура в пределах столицы и окрестных провинциях уничтожена полностью. Даю в том свое слово. По охране Рокского леса все без изменений. Егери днюют и ночуют в лесу. мышь не проскочит, а на дорогах патрулей конных гвардейцев. «А что по мальчишкам?» «Ваша светлость!» — Штенгель посмотрел на армейских полковников. И имеет ли смысл разглашать секретную информацию в присутствии тех, кто не имеет допуска к тайне?» «Имеет!» — герцог чуть улыбнулся и посмотрел на приглашенных армейцев. «Эти господа уже в курсе, и если не доверять им, то доверять вообще никому не стоит!» «Хорошо». Тайный стражник склонил голову и продолжил доклад. Через месяц мальчишки отправляются в степь. На их имя и на имя Кривого Руга получены рейдерские свидетельства, подтверждающие, что на время войны с Рахами они являются вольными охотниками герцогства Штангорского. Также ими был затребован купец Бойко-Путимир, и он уже прибыл в Старую Гавань. Кроме того, они активно снаряжаются. Закупают лошадей, оружие и припасы. А в квартале книжников ими были заказаны самые подробные карты Каганата. Как докладывают сержант Лука и агент Джоко, мальчишки не скрывают от них своих планов относительно похода в степь, Но конкретное место, в которое они хотят ударить, не указывают. Лука и Джоко просят разрешения участвовать в этом предприятии. «Пусть оба ваших человека будут с ними», – разрешил герцог. И, повернувшись к одному из полковников, спросил: Граф Интар, что вы думаете об этом? Стал крепкий, кряжестый, как дубок, абсолютно седой мужчина лет 40. Он порылся в планшете на боку, вытащил из него несколько листов бумаги и протянул герцогу. Ваша светлость! План на случай войны с Рахами прорабатывался нами еще при вашем отце, и мы пришли к выводу, что действия подобных рейдерских групп на территории противника. очень нам помогут. К сожалению, генералом Сантра, который оказался мятежником и был казнен во время прошлогодних событий, этот план одобрен не был, и дальнейшая проработка была приостановлена. Граф Интар, Виконштенгель, вам поручается организация подобных отрядов вольных охотников, а также координация их действий с нашей армией и решение всяческих сопутствующих этому делу вопросов. Официальным тоном, четко роняя слово за словом, провозгласил герцог. «Есть!» – слитно рявкнули полковники и сели. «Полковник Тром», – обратился Конрад IV к следующему армейцу. «Что у нас с запасами? Есть ли какие проблемы?» «Интендантская служба к войне готова, Ваша Светлость», – чинно произнес главный снабженец армии. «Казначейство выделило все, что мы просили». Поэтому склады и арсеналы полны как никогда. При численности нашей армии в 100 тысяч бойцов и 20 тысяч лошадей на этих запасах мы протянем два года. Отлично. А теперь что у нас непосредственно с войсками? Стал третий полковник, по сути главнокомандующий всей армией герцогства Штангорского, полковник Микит, старый и верный соратник прежнего герцога. Мозг войска и, как многие небезосновательно считали, великий полководец современности. У этого полковника тоже имелся планшет, в который он сначала полез за бумагами, но потом махнул рукой и, полагаясь на свою память, начал. На данный момент наши войска разделены на три категории. В первой – регулярные подразделения и гвардия. Во второй – городские стражники из разных городов. Дружины, и подготовленные гильдейские отряды добровольцев. И третья категория – оторванные от сахи крестьяне. Сейчас в первой категории мы имеем следующее. Гвардейский полк в тысячу тяжело вооруженных рыцарей, элита нашей армии, три полка легкой кавалерии и еще три тысячи солдат и десять пехотных полков, каждой численностью в 1200 бойцов. Итого 16 тысяч солдат регулярной армии. которых можно использовать в любых условиях. Вторая категория – 5 тысяч конных дворянских дружинников, 5 тысяч городских стражников и 10 тысяч ремесленного ополчения. Из них использовать можно только дружинников, да и то с опаской и оглядкой. А стражников и ремесленников придется раскидать по городам и крепостям. Третья категория – крестьяне. 70 тысяч мужичков, мечтающих только о том, чтобы сбежать домой на посевную. Сколько сил соберет противник?» Нахмурился молодой герцог. «Как докладывает разведка и тайная стража?» Полковник кивнул в сторону графа Тарана. «Урахов около 120 тысяч бойцов. Из них 40 тысяч пехотинцев из племени Гарля, 5 тысяч гвардейцев из племени Бордзу, а все остальные сброд. В основном легкая степная кавалерия из покоренных народов и кочевников. Против них, как вы сами можете видеть из моего доклада, Мы выставим только 20-25 тысяч подготовленных бойцов и всех крестьян. Что союзники? Эль-Майнор в войну вступит, даже несмотря на свои огромные внутренние проблемы. Однако обещанных герцогом Эль-Майнорским 10 тысяч конных арбалетчиков, вероятно, ждать только к середине лета. Следовательно, рассчитывать на них мы пока не можем. Наемники? То же самое. В началу боев, если получим 5-6 тысяч воинов с побережья Балтского моря, то и хорошо. Нам сейчас своих проблем хватает. Ибо коалиция из Блонта, Скирта и Апина вторглась в Фергонскую империю, до сих пор не оправившуюся от войны с борзу Они всех наемников на корню скупили, и наша ставка там никого не устраивает. Подорожали мечи в этом десятилетии. Как мы будем отражать нашествие врага, полковник? Микит тяжело вздохнул. «Ваше сиятельство! Самый разумный выход в данной ситуации закрепиться в крепостях вдоль пограничных рек Санны и Выстрегла. Та местность позволяет создать достаточно серьезную линию обороны». Полковник подошел к стене, на которой висела карта герцогства, и, водя указательным пальцем с грязным обгрызанием ногтем, продолжил. «Здесь мы имеем пять крепостей». Семь замков и болотистый лесной массив. Сами реки тоже не подарок. Берега топкие, переправ хороших нет, а глубины достигают пяти метров. Наша задача удерживать правый берег, а любой прорыв блокировать резервами. Одобряю ваш план-полковник, и если вы удержите эту линию обороны быть вам генералом, буду стараться, ваше сиятельство! не очень браво и весело ответил Микит и вернулся на место. «Что же?» — герцог повернулся к верховному жрецу. «С делами военными порядок. А что можете поведать нам вы, достопочтенный Хаентли Дортрас? Как обстоят дела на Духовном фронте? Удержим напор вражеских жрецов?» «Удержим!» — голос жреца был спокоен. «Милость Белгора с нами, и в армейские части мы стянули всех, кого смогли. Это сто четыре жреца. наделенные силой нашего бога-прародителя, и они удержат проклятых рахов. Насколько бы они ни были сильны, но применить свою магию колдуны и жрецы Ядгви не смогут. Впрочем, мы тоже. Единственное, что может нас сломить, применение артефакта «Блеклая луна». Но они никогда не рискнут вывести его за пределы своей столицы. По крайней мере, сейчас. Так что в этом отношении мы можем быть спокойны. Но хоть это хорошо. Герцог пристально вгляделся в тех, кто участвовал на сегодняшнем совете пяти. Все свободны. Прошу вас быть предельно внимательными и осторожными. Берегите людей. Рахи могут еще 10 армий купить. А у нас она одна. Все присутствующие покинули совет. А два полковника, которым сверх всех дел поручили организацию рейдерского движения, засели в кабинете Штенгеля. «Что предпримем в первую очередь, полковник? Мысли какие-нибудь дельные есть?» – спросил Штенгель графа. «Все есть, полковник», – ответил тот, и оба офицера рассмеялись. «Ладно», – Штенгель смахнул с глаз выступившие слезы. «К бесам полковников. Давай по именам. Меня Гельмут зовут». «Флор», – представился Интар. Так что там есть насчет рейдерских операций? Ну, то, что я отдал герцогу документы на подпись, ответил армеец. Сегодня он эти указы подмахнет, и вперед, только успевая отряды комплектовать и по тылам рахов распускать. А что в тех указах? Полное освобождение от любого уголовного преследования и амнистия каждому, кто захочет искупить свою вину перед людьми и государством кровью. Неважно, каторжник, разбойник, или еще кто. Каждому свобода при условии, что он согласен вступить в рейдерский отряд. Кроме того, защита от врагов и неприкосновенность добычи, захваченной на вражеской территории. Ненадежный материал. Уголовники и разбойники. Уж я этот народ знаю и смею думать, что неплохо понимаю все, что в их головах творится. А куда им деваться? Спросил Интар и сам же ответил. Рахи придут, Всех на алтари погоня. И даже уголовнички это понимают. Допустим, дали вчерашнему разбойнику и каторжнику лошадь, Пусть плохенькую, но все же. Оружие старенькое, что не жалко. Припасов немного. А потом отправили в степь. Бежать ему некуда, кругом война. И сдаться противнику нельзя. Это если с одной стороны посмотреть. Но ведь есть и другая. Когда он был разбойником, то всю жизнь скрывался от правосудия. А теперь грабить и убивать других людей будет его обязанностью перед герцогом и народом. Он становится нужным для государства человеком, героем, в конце концов. И мы смотрим на это, как на проходной момент. Нет, скажу тебе. Но скажу тебе прямо, Гельмут. Нас шестеро было, кто этот план разрабатывал. И такие идеи в головах наших крутились, что дух захватывало. Что, не только каторжников и разбойников в это движение впрягать, Штенгель недоверчиво хмыкнул. «Именно!» Граф Интар потомственный военный славного рода Интаров, аристократ в семнадцатом поколении, увлекся. «Главный тезис здесь. Девиз можно сказать. Война должна сама себя кормить. Пусть для начала мы возьмем каторжников, разбойников, воров. А ведь потом можно и купцов к делу допустить». «Как это? При чем здесь война и купцы?» «Гельмут. Купчины сразу сообразят, что если на свой кошт взять отряд наемников, которые будут грабить чужие караваны, приносить им добычу, хоть на суше, хоть на море, то ты их потом унять не сможешь. Потом есть захудалые дворянчики, что у нас, что дальше к западу. Вот, воюй, даем тебе возможность отличиться и разбогатеть, только подать это надо правильно, чтоб сердца зажигались, и каждый искатель счастья был уверен, Именно он выживет, а после победы вернется домой со славой и тугими кошелями. Но это не все. Ведь можно и пиратов скороса под это дело взять. Морякам добыча всегда нужна. Да, размахнулся ты Флор. Удивленно отреагировал Штенгель. Не ожидал. Только зачем меня к тебе в пару поставили, пока не пойму. А это чтобы я не заигрался. И в системе порядок был. Ухмыльнулся Интар. Если с умом подойти к вопросу такого рейдерства, то Рахов и все их государство можно за 10 лет на куски растянуть. В этом я даже не то что уверен, это я твердо знаю, как истину. А колдовство и амулеты? Чушь, скривил Синтар. Когда собирается толпа народа, которая убеждена, что у соседа в подвале есть мешок золота, то ему и колдовство не поможет. На части порвут. Жену с дочерьми изнасилуют, самого прибьют и на прощание дом сожгут. Такое я на южной границе видел, когда с Бордзу воевали. Так и с Рахами надо. Главное – психологию людскую переломить. Показать, что эти поклонники Ядгве – полные придурки, которые где-то воюют, а у них дома рейдеры Штангорда лютуют безнаказанно. Тогда даже тот, кто за них стоит, может решить, что легче Рахов грабить, чем им служить. Но ведь будут и потери, причем большие, заметил тайный стражник. Будут потери, согласился граф, и немалые. Однако кому это нужно знать, кроме нас с тобой? Наше дело так подать это в местах, где мы сможем воинов найти, чтобы они сами сюда, как пчелы на мед, слетались. И мы с тобой, Гельмут, это сделаем, верь мне». Пройдет всего несколько лет, и пусть мы не победим эту шваль, но от своих границ откинем. Тогда Штенгель достал из стола бутылочку вина и пару стаканчиков. Предлагаю выпить за наше знакомство и начинание великого дела. Согласен. Крепко выпив два полковника, ясности ума тем не менее не потеряли. И уже к утру были составлены все положенные в таких случаях бумаги, с указаниями основных направлений работы и предполагаемой штатной численностью рейдерских отрядов. А вечером новый указ герцога Штангорского Конрада IV, призывающий всех преступников, каторжников, разбойников и воров вступать в отряды рейдеров, был объявлен на городских площадях столицы.